И лекторша обратила внимание именно на нее, хотя она, аккуратистка и отличница, вообще отказывалась участвовать в общем истерии. Ей предложили выйти. Ведь мой предмет вас не интересует. Живописцева, Багрова и стала спускаться по амфитеатру и вдруг увидела, что следом за ней идут Булат и вся его компания. Как хотите, это поступок. И сам он, и Живописцева,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 Из стихов, которые он писал, тогда сохранилось не больше десятка, да и те переписаны почерком жены, но в числе этих рукписей неистов и упрям. Первая известная нам песня куджава Куджаво, написанная в 47 году и подобранная одним пальцем на пианино. сочинила он ее по собственному признанию для друзей, сетовавших на то, что нету хороших студенческих песен. «Студенческая песня?» В его представлении должна была обходить бы на быстро, как волны дни нашей жизни. И он писал в 1831 году воронежский семинарист, друг Кольцова Алексей Серебрянский, 1809-1838 годы, в неполные 30 умеша от чехотки. Студенты наклюкавшись всегда впадают в меланхолию. В это время уж недоточные рифмы, а, может быть,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 Умрешь — похоронят, как не был на свете. Сгниешь — не восстанешь в беседе друзей. Полнеешь, полне изобвение чашу, И краток, и дорог веселый наш миг. Сущность — это лишь семинарская вариация На тему Горациевой оды клевканои. Будь же мудра, Виноциди, Долгонадежный нить кратким сроком урежь. Мы говорим, время ж...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 Утверждают, наконец, что декабри — символ отжившего старого, а январь — победы нового. И, стало быть, все у нас будет. Все это одинаково верно и одинаково мимо, в том смысле, что Акуджава имел в виду все сразу и ничего конкретного. Не умение сказать ничего в частности — все вообще его фирменный знак. Его ранние песни, зрелые стали определённее,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 Это большая редкость. Даже Слуцкий, точный в диагнозах, расплывчат в прогнозах. Большинство же существовало в мире смешанных чувств, размытых догадок, смещённых понятий. Только эта неопределённость и позволяла хоть немного приглушать душевный разлад. И потому мерцающий смысл окуджавовских песен идеально совпадал с зыбким, туманным, неощущением хорошего советского человека. Этот человек привык одеваться фразой всё сложней. И всё действительно было сложней. Ни либеральные, ни тоталитарные формулы не исчерпали советской реальности, и чтобы отказаться от них, нужен был не советский опыт, которого большинства попросту не было. С первой же своей песни, если не считать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 В автографе рукою Галины Смолениновой сохранился эпиграф из Лопе-де-Веги. пусть все течет само собой, а там посмотрим, что случится». Это реплика «Тристаны» из «Собаки на сене» в переводе Михаила Лазинского. След знакомства с историей зарубежной литературы. лопе де проходили только на втором курсе. В том же автографе наличествует и точная дата — 24 октября 1947 года следующие песни написаны как будто в сороковые это женщина увижу и не имею правда здесь мы располагаем единственным свидетельством утверждением ирины живописывая что песня была написана в сорок седьмом году и смоленинову старшему понравилось якобы первое исчинение изятия произведшие впечатление на тесте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 Точная стилизация застенчивой, спотыкающейся речи действительно не имеет Что касается тогдашних стихов, переписанных рукою Галины, принадлежность их не вызывает сомнений. Узнаются достоинства и пороки в ранней лирике. Стоит сравнить зачин осени. Последняя, Иволга, в зарослях свистнет. И первую строку поздних стихов. Малиновка свистнет и тут же замрет. Сто раз убит и двести раз рожден. Сто раз закат краснел и рассвет синел. Да и биографически все совпадает. С войны возвратился цел. Прошел по фронтам я солдатам, хотя риторика — это как раз шаблон Стихи о брате датированы 1 октября 1947 года, когда Виктору Акуджаве было 13 лет, и, стал быть, в комсомольца он еще не годился. Но слова «комсомолец» вот этот —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 Однако советский лирический шаблон требовал прямоты, открытости, декларации, и потому почти все ранние стихи Акуджавы носят следы насилия над природой собственного дара. Между тем, в декабрьских стихах сорок седьмого года появляются уже и собственные его тема и узнаваемые интонации. Впервые возникает, например, дворовый кот, о котором он 12 лет спустя напишет одну из самых знаменитых своих песенок. Тут уже обычаи, извините, предков зов настойчивый верный. Фирменная куджавовская, извините, издевательские, вежливые, надели надменные. Эти стихи о коте, по ночам влюбленном в луну, но по утрам возвращающегося к кошке, иронично и в некотором смысле автобиографично. Все вокруг пройдохи и завистники, все беды хотят ему покруче, он не будет клясться и заискивать.